Почему я? Нови сказала. Сами мы не можем ничего поделать, хотя смогли точно выбрать момент времени, когда ни Трентер, ни Терминус еще не стали настолько могущественны, что остановить их было бы уже нельзя, пока между ними не установилось бы смертельно опасное равновесие которая разорвала бы галактику. Мы нашли вас, советник. Хотя не совсем так. Люди Стрэнтера разыскали вас через человека по имени Компор, хотя даже не предполагали, что на самом деле нашли, а вслед за ними на вас обратили внимание мы, Голан Тревис. Вы обладаете удивительным даром принимать верные решения. — Отрицаю, — отрезал Треввейс. — Обладаете и не раз подтверждали это. Вы всегда действуете уверенно. Мы хотим, чтобы сейчас вы совершили выбор от имени всей галактики. Вероятно, Вам не хочется взваливать на себя груз ответственности. Вам захочется всеми силами отказаться от совершения выбора. И тем не менее вы будете понимать, что это верно. Вы будете уверены. А потом сделаете выбор. Когда мы нашли вас, мы поняли что нашли верного человека и многие годы потом разрабатывали такую схему стечения событий, чтобы не потребовалось ментальное вмешательство и чтобы вы трое, мэр Брана, оратор Гиндибаль и советник Тревес, одновременно оказались поблизости от геи. «Это нам, как видите, удалось». Тревес спросил, «Но разве, Гея, сейчас здесь тебе не под силу побороть мэра и оратора? Разве ты сама не можешь основать эту живую галактику без всякой моей помощи? Если можешь, почему не сделаешь этого?» Нови сказала, «Не знаю, сумею ли объяснить так, чтобы вы были...» удовлетворены. Гея была основана тысячи лет назад с помощью роботов, которые когда-то служили людям, но теперь больше не служат. Они сумели убедить нас, что выжить мы сможем лишь строго повинуясь трем законам робототехники, примененным ко всему живому. Первый закон для нас звучит так. Гея не может причинить вред ничему живому или за счет бездействия допустить, чтобы всему живому был причинен вред. Мы следовали этому закону на протяжении всей нашей истории, по-другому просто не можем. В результате теперь мы беспомощны. Мы не можем насильно навязать нашу точку зрения о живой галактике, квинтиллионам человеческих существ и бесконечному числу других форм жизни и тем самым, вероятно, причинить вред многим. Но мы не можем безучастно наблюдать, как галактика наполовину уничтожит себя в борьбе, которую мы в силах предотвратить. Мы не знаем, что дешевле обойдется галактике — действие или бездействие, поддержка нами Трентора или поддержка Терминуса. Пусть же советник Тревайс решит, и каково бы ни было решение, Гея повинуется ему. Тревайс спросил, — А... Как это интересно должно выглядеть, Нови сказала. У вас есть компьютер? Люди с Терминуса, создав его, сделали больше, чем хотели. Компьютер на борту вашего корабля включает в себя частицу гей. Положите ваши руки на контакты и думайте. Если вы подумаете, например, что экран Мэра Брана непроницаем, она тут же воспользуется оружием и уничтожит остальные два корабля, захватит власть над Гей, а потом над Трентером. И вы ничего не сделаете, чтобы предотвратить это? Пальцем не пошевелим. Если вы уверены, что власть Терминуса принесет галактике меньше вреда, чем любой другой вариант, мы с радостью поможем этой власти установиться, даже ценой нашей собственной гибели. Вы можете также ощутить ментальное поле оратора Гиндибаля и подсоединиться к нему через компьютер. Тогда... Он избавится от меня. Потом он сумеет воздействовать на сознание мэра, заберет ее корабли и тоже захватит власть над геей. И гея ничего не сделает, чтобы предотвратить это. Либо отыщите мое ментальное поле и соединитесь с ним. И тогда будет положено начало «Существованию живой галактики. Не сразу, не при жизни нынешнего поколения, даже не при жизни следующего. Но пройдут столетия трудов, и все эти столетия план Селдона будет выполняться. Вам выбирать». Мэр Брана вмешалась. — Стойте! Не торопитесь! Могу я сказать? — Говорите открыто, — сказала Нови. — Говорите и вы, оратор Гиндебаль. Брана сказала. — Советник Тревис, когда мы виделись с вами в последний раз, вы сказали. Настанет день, госпожа мэр, и вам сможет понадобиться моя помощь. Тогда я поступлю, как сочту нужным, и не забуду вам этих двух дней. Уж не знаю, предвидели ли вы, что все так обернется. Видимо, либо интуитивно предчувствовали, либо у вас действительно столь редкий дар делать верные выводы, как говорит эта женщина, что толкует о живой галактике. В любом случае, вы были правы. Я прошу вас о помощи от имени всей Федерации. Может быть, вам не терпится поквитаться со мной за то, что я арестовала и выслала вас. Но не забывайте о том, что действовала я исключительно ради того, что считала лучшим для страны. Но пусть я ошиблась. Пусть вы думаете, что у меня на то были личные причины. Ошиблась я, а не Федерация». Не уничтожайте же всю Федерацию из желания отомстить мне. Помните, вы гражданин Академии, вы человек, и вам не хочется быть цифрой в планах бескромных математиков Стрентера или еще меньше, чем цифрой в галактическом компоте жизни и не нежити. Вы хотите, чтобы вы сами и ваши друзья и ваши потомки были независимыми носителями свободной воли, остальное чепуха. Эти другие скажут вам, будто бы наша империя утвердится на крови и слезах. Но это вовсе не обязательно. Это зависит от нас. Сделать так, чтобы это не произошло или не сделать. В любом случае лучше добровольно проиграть, чем жить в бессмысленной, искусственной безопасности, словно винтики в машине. Поймите... — Сейчас вы должны сделать выбор как человеческое существо, обладающее свободной волей. — Эти с никакого решения принять не могут. Кишка тонка. Они зависят от вас. Они готовы самоуничтожиться, если вы им прикажете. Этого вы хотите для всей галактики? — Не знаю, как у меня со свободой, мэр. — Вероятно... — С моим сознанием тонко поработали, так что я могу дать лишь желаемый ответ. Нови вмешалась. — Ваше сознание не тронуто. Если бы мы могли поставить вас на службу своим целям, эта встреча была бы бессмысленна. Будь мы настолько беспринципны, разве нас стало бы волновать судьба человечества? Гендибаль сказал, «Полагаю, теперь моя очередь высказаться. Советник Тревес, раскройте глаза, смотрите на все шире, не замыкайтесь в рамках дешевого патриотизма. Терминус не выше галактики, хотя вы там родились. Уже пять столетий галактика живет по плану Селдена. Этот процесс идет не только внутри границ Федерации, но и за их пределами». Вы были и являетесь частицей плана Селдена, а это выше, чем роль гражданина и деятеля Первой Академии. Не сделайте же ничего такого, что нарушило бы план. Пусть вами не овладеют ни патриотизм, ни романтические стремления к новому и неизведанному. Вторая Академия ни в коем случае не покусится на свободную волю человечества. Мы — посредники, а не деспоты. Наша вторая империя будет фундаментально отличаться от первой. На протяжении всей истории человечества в галактике шли войны, проливалась кровь даже тогда, когда в вашей академии царили мир и спокойствие. Выберите вариант Мэра Брана. И не будет этому конца и края. Порочный, смертельный круг. План Селдена предлагает освободиться от всего этого, наконец. Но не ценой того, чтобы человек стал атомом в галактике атомов. Не ценой того, чтобы сравняться с травой, бактериями и пылью под ногами. Нови сказала. «Оратор Гендибаль». «Верно описал вариант новой империи, которую может создать Первая Академия. С описанием его собственного варианта я не согласна. Ораторы Трентера — люди, живые люди со своими слабостями, с той же свободой воли, такие, как были всегда». Разве нет на Тренторе изнурительной конкуренции, политики, борьбы за власть? Разве нет ссор, ненависти, скандалов, мести за столом ораторов? Хотелось бы вам повиноваться таким вершителям судеб. Пусть оратор Гендибаль ответит честно. Спросите его об этом. «Нет нужды взывать к моей честности», — парировал Гендибаль. «Все это мне прекрасно известно. И конкуренция, и ненависть, и все остальное. Но когда решение принято, ему повинуются все. Из этого правила еще никогда не бывало исключений». Рэвис спросил. — А что, если я не сделаю выбора? — Вы должны, — сказала Нови. — Вы поймете, что будет вернее, если вы сделаете выбор. — А что, если попытаюсь, но не смогу? — Вы «Должны!» «Сколько у меня времени?» Спросил Тревес. «Сколько угодно!» Ответила Нови. «Пока вы не будете уверены в том, что выбрали правильно!» Потекли минуты. Тревес застыл в молчании. Все остальные тоже молчали. Но Тревес указалось, что он слышит биение множества сердец. Он слышал, как голос Харлы Брана твердо решительно проговорил «Свободная воля», а голос Саратора Гендибаля «Руководство и мир», а голос Нови прошептал «Жизнь». Тревес собернулся и увидел, что Пилород во все глаза, не мигая, смотрит на него. — Все слышал, Джен? — Да, Голлан. — Слышал. — Что скажешь? — Решение не мне принимать. — Ясно. Но что ты думаешь? — Не знаю. Меня пугают все три варианта. И все-таки мне пришла в голову одна идея, совершенно особенная. — Да. — Когда мы только-только вылетели в космос, ты показывал мне галактику, помнишь? — Конечно. — Ты ускорил ее движение во времени, и она задвигалась. Я тогда сказал, как будто предугадал теперешний момент. Галактика, похожа. «На живое существо! Тебе не кажется, что она уже сейчас живая?» Уверенность осенила Тревейза, как только он вспомнил то мгновение. Он вспомнил и о том, что не так давно решил. Пелорот во всей этой истории сыграет не последнюю роль. Он поспешно отвернулся чтобы не тратить времени ни на раздумья, ни на сомнения. Он решительно опустил руки на контакты компьютера и подумал так решительно, как не думал никогда. Он принял решение, решение, от которого зависела судьба галактики. Эпилог, часть 88-я. У мэра Харла Брана не было причин для недовольства. Государственный визит не затянулся и при этом оказался необычайно продуктивным. Она сказала безобычного высокомерия. — Но, конечно, доверять им полностью нельзя. Взгляд ее был устремлен в иллюминатор. Корабли флота «Академии» один за другим уходили в гиперпространство и возвращались на базы. Бесспорно, присутствие кораблей произвело должное впечатление на Сейшел, однако никаких претензий и быть не могло. Они не покинули космического пространства «Академии», и как только мэр Брана отдала приказ, тут же без промедления удалились. С другой стороны, Сейшел прекрасно уразумел, что так же быстро корабли могут вернуться, если что. Этот маневр продемонстрировал одновременно и военную мощь Академии, и ее добрую волю. Кадел сказал, «Совершенно верно. Доверять им полностью нельзя, как и никому в галактике. И в интересах Сейшела соблюдать все пункты договора. Мы повели себя благородно». Брана уточнила. «Многое зависит от доработки деталей. Думаю, это займет несколько месяцев. Общее положение можно набросать уже сейчас, но потом настанет черед мелочей. Конкретные моменты организации карантинных мероприятий по импорту и экспорту, утряска вопроса по соответствию мер веса зерна и мяса и так далее». — Знаю, но это действительно мелочи. А вы сделали великое дело, мэр. Удар был точен и силен. Зря я сомневался. — Ну, будет вам, Лайона. Дело состояло лишь в том, чтобы Академия учла самолюбие и гордость Сейшела. В конце концов, они сохраняли независимость со времен Империи. «Да, и теперь они больше нам докучать не станут». «Конечно. Так что всего-то и надо было немного смирить собственную гордыню и дать им возможность продемонстрировать свою. Признаю, это мне далось нелегко, чтобы я, мэр федерации, власть которой простирается почти на всю галактику, унизилась до того, что предприняла визит в провинциальную звездную систему». Но главное было принять такое решение. А им какое удовольствие! Надо было поспорить Лайона. Они бы тут же согласились на мой визит, если бы мы подвели корабли к их границам. Но это означало бы хорошую мину при плохой игре. Кадел кивнул. «А мы избежали внешних проявлений силы, продемонстрировав замену ее сущность». Вот именно. Кому принадлежат эти золотые слова? Вроде бы так говорится в какой-то из пьес Эридена, но точно не помню. Надо будет поинтересоваться у кого-нибудь из наших литературных светил, когда вернёмся. Если я вспомню, нужно будет поскорее организовать ответный визит сейшельцев на терминус и проследить за тем, чтобы они были приняты как равные. Боюсь, Лайона, вам лично придется заняться проблемой безопасности их делегации. Некоторые наши горячие головы могут не до конца понять ситуацию. А было бы крайне неразумно подвергать наших высоких гостей хоть сколько-нибудь заметному унижению. Ну, мало ли... Вдруг затеют что-то вроде демонстрации протеста? Безусловно, согласился Кадел. Кстати, удивительно мудро вы поступили, послав вперед Тревайза. Вы про моего грамотвода? Да, честно говоря, я сама от него не ожидала такой прыти. Он с таким шумом ворвался в Сейшел и вызвал такую бурю негодования с их стороны. Поверить трудно ха Молодчага! И какое прекрасное подспорье для моего визита подумать, только гражданин Академии их немножко потревожил, а я уже тут как тут с заверениями, что такое больше не повторится, и с благодарностью за их снисходительность. Замечательно! Кстати, вам не кажется, что было бы лучше забрать Трэвеза с собой?» «Нет. Если честно, пусть он болтается где угодно, лишь бы не дома. На терминусе от него покоя не будет. Его бредовая идея о существовании Второй Академии оказалась превосходной причиной для его ссылки. И, конечно, мы рассчитывали на то, что Пелорот потащит его на Сейшел. Но чтобы он возвращался домой? Нет, увольте!» Опять начнет сеять смуту. Кто его знает, что он отчебучит в следующий раз. Кадел крякнул. Да уж. Ряд ли тысячится более легковерный человек, чем ученый фанатик? Я вот думаю, наверное, пилорота можно было и еще сильнее поднакачать. Веры в истинное существование мифической сейшельской геи было вполне достаточно, но не будем больше об этом. Когда возвратимся, придется встретиться с советом. Нам потребуются их голоса для ратификации договора с сейшелом. К счастью, у нас имеется запись беседы с Тревейзом. достоверная, все честь по чести, подтверждающая, что он покинул терминус добровольно». Принесу официальные извинения за кратковременный арест Тревайза, и совет будет удовлетворен. Надеюсь, у вас это проскочит, мэр. Сухо отозвался Кадел. Только вот, э, вам не кажется, что Тревайз запросто может продолжить поиски второй академии? Пусть ищет, пожало плечами брана. Лишь бы на терминусе этим не занимался. Чем бы дитя не тешилось, все равно ничего не найдет. Существование второй академии — такой же миф, как существование геи для сейшельцев». Она откинулась на спинку кресла, забросила руки за голову, и излучая самодовольство. «А сейшел у нас теперь вот где!» — она крепко сжала кулак. И к тому времени, когда они это поймут, будет поздно. Так что Академия жила, живет и будет жить, и никто ей не помешает. — И заслуга эта целиком и полностью принадлежит вам, мэр. — Не сомневайтесь, это от меня не укрылось, Кадел. Улыбнулась Брана, и их корабль, скользнув в гиперпространство, Вскоре вынырнул оттуда уже совсем неподалеку от Терминуса. Часть 89. У оратора Гиндебаля также не было причин для расстройства. Стычка с первой академией оказалась краткой, но исключительно результативной. Он отправил на Трентер сообщение о триумфальной победе, короткое и содержательное. Самое главное сейчас было заверить первого оратора в том, что все прошло без сучка, без задоринки. В принципе, он и сам мог бы об этом догадаться, ведь объединенные усилия второй академии не понадобились. А детали можно будет сообщить попозже. Тогда он расскажет о том, как ювелирная, почти незаметная манипуляция сознанием Майра Брана помогла в корне изменить направление ее намерений. Вместо имперских амбиций появились чисто практические соображения, и она пошла на торговое соглашение с Сейшелом. Он поведает и о том, как умелая, произведенная на большом расстоянии обработка сознания лидера Сейшельского союза привела к тому, что мэр получила приглашение посетить Сейшел с официальным визитом, как потом он напрямую договорился с компаром, чтобы тот вернулся на терминус, дабы лично приглядывать за соблюдением договора. «Хрестоматийный пример», — думал Генрибаль. «Вот как с помощью ювелирной менталики обстряпываются грандиозные по масштабу дела. Дел Деларми будет положено на обе лопатки, и очень скоро... Он займет пост первого оратора, как только на первом же заседании стола расскажет в подробностях о блестяще проведенной операции. Но даже от себя самого он скрывал, как важно было для него, что все время рядом с ним была Сура Нови. Хотя перед ораторами особо распинаться об этом не собирался». Она не только помогла ему одержать победу, но сумела простить мальчишескую нескрываемую радость, которую принесла ему эта победа. Ведь он был человек, как и все ораторы, и ничто человеческое ему было не чуждо. И как любому человеку ему нужно было, чтобы его похвалили и порадовались вместе с ним. Наверное, это было нужно ему не меньше, чем одобрение на заседании стола ораторов. Нови, конечно, совершенно не поняла, что произошло. Гендибаль знал это. Но она понимала, что он сделал все так, как хотел, как задумал. И она просто светилась от гордости за него. Гендибаль любовно погладил очертания сознания Нови. «Без тебя я не справился бы, Ной», — сказал он. «Только благодаря тебе я смог понять, что у первой академии, у тех людей на большом корабле...» «Да, господин, я понимаю, про кого вы говорите». «Так вот, благодаря тебе я смог понять, что у них есть защитный экран, но сила их сознания невелика» и потому, как они действовали на твое сознание, я сумел подобрать к ним ключик, понял, как проникнуть через экраны и манипулировать их сознаниями. Нови смущенно пробормотала. — Я точно не понимаю, господин, про что вы говорите, но если бы я могла, я помогла бы вам еще лучше. — Знаю, Нови. Но довольны и того, что ты сделала. Ты представить себе не можешь, как опасны могли быть эти люди. Я их вовремя остановил. Мэр теперь летит домой. Про такое устройство, как противоментальные экраны, думать забыла. Она страшно довольна тем, что подписала торговое соглашение с Сейшелом. Это превратит его в еще один коммерческий придаток Академии». «Правда, для того, чтобы в Первой Академии навсегда позабыли о работе, проделанной в области создания экрана, нужно будет еще много потрудиться. Это наше упущение, но это будет сделано обязательно». Немного подумав над последними словами, Гендибаль тихо проговорил. «Да, наша беда в том, что мы...» не слишком пристально наблюдали за Первой Академией. Как можно больше внимания должно быть уделено консолидации галактики. Возможности менталики следует использовать для создания глобального сотрудничества на уровне сознания. Это не противоречит плану. Я уверен в этом и приложу для этого все силы. Нови встревоженно окликнула его. — Господин! — Прости, — улыбнулся Гиндибаль. Я говорю сам с собой. Нови, помнишь Руферанта? — Наглого крестьянина, что напал на вас, господин. — Хм, еще бы мне его не помнить. — Я уверен, его обработали агенты... Первой Академии с помощью портативного экрана. Еще многое, многое на их совести. Представь только, что было бы, если бы не узнали об этом. Тогда я обманулся. Не мог представить, что Первая Академия способна на такое. Да еще примешался этот миф, это сейшельское суеверие, гея. Тут мне тоже помогло твое сознание. Оно окончательно убедило меня, что источником поля был корабль, а не планета. Гендибаль довольно потёр руки. — Господин? — Да, Нови. — А вас наградят за то, что вы сделали? — Конечно. Шендес уйдет в отставку, И я стану первым оратором. Тогда я все возьму в свои руки. Мы больше не будем пассивными наблюдателями. Вы будете первым оратором? — Да, но и самым главным из ученых, самым могущественным, самым главным. О, как она расстроилась! Невооруженным глазом видно. — Почему у тебя такое лицо, Нови? Разве ты не хочешь, чтобы меня вознаградили? — Нет, господин, очень хочу. Только если вы станете самым главным над всеми учеными, вы не захотите, чтобы рядом с вами... Была думлянка. Вам это не подойдет. Почему, Нови? Кто посмеет сказать мне такое? Порыв любви захлестнул Гендибалья. Нови, ты останешься со мной всюду и всегда. Как я могу рискнуть вступить в схватку с цепными псами? За столом ораторов, если тебя не будет рядом со мной. Твое чудесное сознание все расскажет мне. Только они успеют задумать что-нибудь дурное. И вообще... Казалось, он немного опешил от собственной откровенности. И потом я... Э, мне... Мне нравится, когда... Ты со мной, и мне так хотелось бы, чтобы ты была со мной всегда. То есть, конечно, если тебе этого тоже хочется. «О, — Ох, господин! — прошептала Нови. Рука Гендибали нежно обняла ее за талию, а ее голова легла ему на плечо. Где-то глубоко внутри, под непроницаемой для Гендибали оболочкой сознания Нови, хранилась сущность Геи, ответственная за дальнейшее выполнение цели. А Нови, Нови Думлянка, была совершенно счастлива, так счастлива, что почти забыла, как далеко она от себя Их, всех, и сейчас хотела быть лишь такой, какой только казалось. Часть девяностая «Как славно! Мы снова на Гее, Потирая руки и усиленно скрывая радости и облегчение, проговорил Пилорот. хм промычал в ответ Трэвис. А знаешь, что мне близ сказала? Мэр на пути к Черминусу. Она подписала торговый договор с Сейшелом. А оратор из Второй Академии летит на Трентер, убежденный в том, что именно он это устроил. А эта женщина Нови летит с ним, чтобы не упускать его из виду и присматривать чтобы там на Трентере все было в порядке в плане перехода к созданию живой галактики. И ни одна из Академий не подозревает о существовании геи. Это просто потрясающе!» «Я в курсе», — угрюмо буркнул Тревис «Меня оповестили. Но про то, что геи существует — Знаем мы с тобой, а у нас есть языки. — Близ говорит, что даже если мы будем рассказывать, нам никто не поверит. И потом, что касается меня, то я не собираюсь покидать Гею. Тревес будто проснулся. — Что ты сказал? — Я хочу остаться здесь, Голлан. Самому не верится, знаешь ли. Ведь всего несколько недель назад я жил один, одинешенек на Терминусе. И жил бы еще бог знает сколько, думая только о том, что когда-нибудь смерть приберет меня. И ничего у меня не было, кроме моих записей и картотек. Я думал, так оно и будет тянуться. И вдруг, как удар грома, Ни с того, ни с сего я помчался странствовать по галактике, окунулся в самую гущу галактического кризиса и... Только не смейся, повстречал Близ. Я не смеюсь, Джен, но ты знаешь, что делаешь? О, да! Землей заниматься меня больше не тянет. Причину того, почему она оказалась единственным миром со сложной экологией и развитой разумной жизнью, нам адекватно объяснили. Ну, ты помнишь? вечные? Помню. Значит, ты решил остаться на геи? Да, это решено. Земля в прошлом. — А я устал от прошлого. Гея — это будущее. — Но ты не часть геи, Джен? Или ты надеешься стать ее частью?